Лентяйка ее не назовешь, но учеба ее обязанность, она это хорошо усвоила. А обслуживать ее, обязанность матери, это тоже усвоено крепко. Ей в голову не придется сказать матери, отдохни, я сама вымою посуду. Да, огорченно соглашается мать. Черствая она растет у меня. как я после ужина прилегла, плохо себя чувствовала. Вижу на что-то... Ищет у себя в шкафу. Где мой тренировочный костюм? Я его, говорю, приготовила постирать. Ну вот, а у нас завтра физкультура. Постирай, доченька, сама. Это легко. Она даже оторопела. Как-то сама, а ты? заболела я. А она как кипятком меня ошпарила. От того, что ты заболела, я завтра двойку. По физкультуре получил, Так и сказала. Пришлось мне вставать и стирать. А она даже спасибо не сказала. Бытовой труд, формирующий трудовые привычки, ни в коем случае не должен носить в жизни ребенка эпизодический характер. Здесь необходима систематичность. У детей непременно должны быть постоянные обязанности. Только при такой постановке вопроса труд станет воспитательным средством. Постоянные обязанности воспитывают важное качество — ответственность. С годами перечень обязанностей растет. Они усложняются. Конечно, мама гораздо быстрее подметет пол, вымоет посуду, польет цветы. Но если это сделает шестилетняя Марина, полезнее и важнее. С каждым днем она будет это делать лучше и тщательнее. Она гордится своими умениями и радуется, когда мама в детском саду рассказывает, какая у нее дочка помощница. Она очень ревниво относится к тому, если кто-нибудь из домашних вдруг начинает вытирать пыль или поливать цветы, возмущается, но это же мои дела. На будущий год она станет школьницей. Ее не нужно будет принуждать держать в чистоте книги и тетради, заставлять учить уроки. Она усвоила... что обязанности – это нечто важное, неизыблемое, не выполнять их нельзя. Навыки имеют огромное значение в жизни человека и составляют более 90% всех действий, которые он совершает. Благодаря навыкам мы можем заниматься и творческой работой, потому что они освобождают наш ум от необходимости обдумывать каждую деталь движений. Вот почему, вырабатывая у ребенка трудовые привычки путем постоянных упражнений и повторений, надо развивать навыки и в той или иной деятельности, пока не приобретется автоматизм в движениях и действие не будет выполняться механически при незначительном контроле со стороны сознания. Навыки закрепляют трудовую привычку. Без них она вообще не может появиться. Как странно бывает наблюдать в походе за мальчиками, которые не умеют выстирать в ручье мальки, Не знают, как определить, сварилась картошка или нет, не могут очистить луковицу. Плохую услугу оказали мамы своим сыновьям, заботливо оберегая их от домашних обязанностей. Есть такое слово «надо». Короткое, неумолимое, требовательное, как приказ. «Надо». и никуда не денешься. Через «не могу», «через не хочу» те, кто имеет привычку делать не то, что в данный момент хочется, а то, что надо, обычно уважают, считают сильными, волевыми, надежными людьми. А среди трудовых привычек это чуть ли не самое основное, и уделять внимание ее развитию необходимо с самого раннего детства. Как это сделать? Да как обычно. Все начинается с мелочей. Не пойдешь гулять, пока не уберешь свои игрушки. Малыш, конечно, протестует, капризничает, но вы неумолимы. И так до тех пор, пока не станет привычкой сначала сделать то, что надо, а потом то, что хочу. Эта привычка является предпосылкой к воспитанию воли. Ребенок очень рано должен различать понятия «можно», «нужно», «нельзя». Профессор Веденов в книге «Воспитание воли у школьников» пишет. «Для воспитания воли важно наряду с развитием самостоятельности приучать ребенка и к некоторому самоограничению».